Глава тридцать четвёртая. Мадам Дарина Альфа-Террес поприветствовала нашу яркую пару очередная семья нарядных гномов, почтительно кивая. «Весёлого праздника!» «Ничего удивительного, что все спешили с нами поздороваться. Альфа-волков — значимая в городе фигура, а сегодня ещё и умопомрачительный красавчик. Я чуть в обморок не грохнулась, увидев его у дверей, облачённого в узкие кожаные брюки». соблазнительно обтягивающая мужской крепкий тыл. Ну вот просто нельзя быть на свете красивым таким. Ну а я, как выяснилось, умудрилась принять в мастерской красоты чуть ли не половину города, а вторую, которую не успела, научила пользоваться косметикой и обеспечила бегуди поэтому тоже личностью стала известной. Мы добирались до своей лужи уже минут сорок и успели встретиться из зеленобровой глыдой, Муж, который победно взирал на всех с высоты своего роста. Явно гордился супругой. Ведь она ввела моду на этот цвет бровей и ресниц у арчанок. И те теперь смотрели на неё, как на икону стиля. Столкнулись и с убегавшей от кого-то серебриной, которая выпали в приветствие, побежала дальше. Гномочка приходила к нам на шугаринг уже дважды и каждый раз с удовольствием, смеясь, рассказывала, что теперь у неё поклонников в два раза больше. и среди них есть даже оборотень крыс. Раскланились сосиние, которую сопровождал высокий, худой, похожий на жертве друид. У моей пациентки после трех пилингов отросли и брови, и ресницы, и кожа стала гладкой. Ну а сегодняшний макияж подчеркнул губы и превратил общественницу в настоящую красотку. Она еще во второй визит рассказывала, что этот ухажер был у нее и раньше, просто она комплексовала из-за внешности и не давала ему шанса. Увидев их сегодня вместе, я испытала глубочайшее удовлетворение. А наша волная вообще стала звездой колонки светских новостей. Голубоволосую нимфу позвал замуж сам Жаринь, неслыханный скандал и мезальянс. С ними мы тоже чинно раскланялись на дорожке парка. В общем, пока добирались до трибуны лож, Террас весь кипел от раздражения. Он всё крепче и крепче держал меня за руку, хмурясь на каждый брошенный другими мужчинами на меня взгляд. А ещё тихонечко порыкивал. Вряд ли кроме меня это кто-то слышал, но, ощущая его агрессивную ауру, к концу пути народ начал от нас шарахаться и предпочитал здороваться издалека. «Пойдём скорее, Дарина. Ты уже собрала все восхищённые взгляды. Хватит с тебя!» Бурчал волк и тащил меня к ложе. «Само собой, я упиралась. Ревнует, что ли? Мне надо знать. И вообще, сам-то, когда меня увидел, завис на минуту и не сдержал восхищенного стона. А другим нельзя?» «Мне не жалко, пусть смотрят». Беззаботно отмахнулась от его недовольства и продолжила всем лучезарно улыбаться. «Ну а почему нет?» «Естественно, мы с моими девочками сегодня были на высоте, мы к этому и стремились. Реклама — наше всё». Моё праздничное сшитое милинь-платье подчёркивало узкую талию широким поясом, завязанным сзади бантом. А из-под пышной лиловой юбки до колен выглядывал нежно-сиреневый гипюровый подъюбник. Новые туфли украшали пряжки в виде симпатичных бантиков. Само собой, народ на меня таращился. Как им пройти мимо такой яркой красоты? Ну, и доводить Терраса было увлекательно. «А мне жалко. Не хочу, чтобы на тебя глазели. Внезапно заявил Волк, и я даже притормозила, вопросительно на него уставившись. «Что? Ты моя будущая жена, и я ревную». Вот это заявки. Хотя он в последнее время частенько что-то такое говорил, а мне слышать его собственнические речи нравилось. Но вот так открыто он заявил о ревности впервые. «Не начинай. Тот, у кого в доме живет толпа наложниц, не может от меня чего-то требовать». Парировала я, и Террас, подхватив меня под локоть, ускорил шаг. Мы быстро добрались до ложа, но я успела разглядеть, как потрясающе красиво украсили парк и прониклась праздничным настроением. Этого просто невозможно было избежать. Фейские колокольчики выводили веселые трели, урочи и барабаны отбивали зажигательный ритм, гномьи горны трубили, придавая мелодии колорита. Оркестр успешно создавал атмосферу веселья. и ноги сами собой пускались в пляс. Деревья украсили разноцветными волшебными фонариками, а под их кронами лоточники вели бойкую торговлю сладостями. Дети носились вокруг и задорно смеялись. В душе порхали бабочки и дурацкие гормоны, заставляя глупо улыбаться и всем восхищаться. Мне невероятно нравился этот праздник. А вот Терресу, похоже, нет. Он был угрюм, по сторонам не глазел, Добравшись до своей шикарной ложи с мягкими диванами и креслами, столиком, сервированным напитками и закусками, хмуро огляделся по сторонам, поприветствовал Альф, занявших другие расположенные по периметру парка ложи, и закрыл нашу прозрачным экраном. «Ух ты, что это?» Я подлетела к перилам и с удивлением поняла, что теперь вижу весь парк как на ладони. «Это какой-то артефакт?» «Да». Через граненый хрусталь можно наблюдать за всеми площадками разом. Но ты мне зубы не заговаривай, Дарина. Волк подошел сзади и оперся на перила, заключив меня в клетку рук. Признавайся, что мне сделать, чтобы ты согласилась выйти за меня? Как бы его обозвать за такой стресс? У меня ноги чуть не подкосились от ударившей вниз живота жаркой волны. Волк касался грудью моей спины, будоражил запахом своего тела, и голосом, шептавшим мне прямо в ухо. Я сглотнула комок и, горжусь собой, умудрилась ответить ровно. «Ничего. Ничего тебе не нужно делать, террас Еще недавно я мечтала, чтобы Альфа стал более решительным, и он стал. Я не планирую замужества в ближайшее время. Но я тебе очень даже нравлюсь. Знаю это. Знает он. Откуда?» Я же это всячески скрываю. Глупости какие. С чего ты это взял?» Подавила возмущение и спросила, как можно более безразлично. А потом еще и сделала вид, что заинтересовалась одной из площадок. «Ой, а там что-то сейчас будет, да?» «Дарина, я оборотень. Альфа. Я чувствую не только запах желания, но и как учащенный бьется твое сердце рядом со мной. Ты распотерся носом и мои волосы за ушком. вызывая толпу мурашек и то самое сердцебиение. «Я ощущаю, как сбивается твое дыхание. Так что не ври мне, попаданка. Я тебе нравлюсь». Его рука легла мне на живот, прижимая к каменному телу. Запрещенный прием. Но у меня еще оставался порох в пороховницах. пф это просто либидо», — рассмеялась я грудным, вообще не свойственным мне смехом. «Ты ведь знаешь, что это такое, альфа». Я взрослая женщина и нормально реагирую на постоянно трущегося рядом самца. Но я помимо этого еще и умная женщина. Мне такой чурбан, как ты, не нужен». Я скинула на вождение и пихнула его локтем. «Бесполезно». Террес даже не вздрогнул, зато закаменел и завелся. «Вот так? Ну, значит, я тебе докажу, что нужен. Еще как нужен». Я немного перепугалась сначала. «Ну, того, что он примется, мне это доказывать прямо здесь и сейчас». Потом бояться перестала и даже преисполнилась предвкушением. Но нет. Совсем не вовремя раздался горн, возвестивший о начале представления. И мы были вынуждены прекратить препирательство. Уселись на диваны и приготовились наслаждаться шоу. Городской драматический театр давал представление «Мать природа создает Элмес». И я впервые разглядел артистов. Экран приближал картинку. Свои роли обезьяны исполняли неплохо, может, совсем немного переигрывали, как-то уж совсем по обезьяне артикулируя и жестикулируя. Но что им, бедолагам, оставалось делать? Без грима лица смотрелись совсем блеклыми, понятия не имея, что видели зрители, у которых нет артефактов. Вот актеры и как могли. Надо будет заняться ими позже тоже. уверена, благодаря гриму театральное искусство выйдет на новый виток развития. Разумеется, этим я займусь, как только выдастся свободное время, не раньше. У меня вообще за этот месяц в голове сложилось столько планов, что на две жизни осуществлять хватит, даже на такие длинные, как у мясных. Страшно подумать, что я теперь буду жить 300 лет. Но сейчас не об этом, о представлении. Постановка была о том, как мать-природа с любовью создавала этот мир. как раскрашивала его яркими красками, трепетно заселяла своими творениями, защищала от других высших существ. А я постепенно все больше и больше недоумевала. Как, как, зная об этом и даже прославляя мастерство своей создательницы, жители Элмеза настолько пренебрежительно относятся к красоте? Не выдержала и под конец постановки об этом Терреса спросила. «Мать природа безупречна», — ответил он мне. «Менять, созданное ею, равнозначно тому, что обвинять в том, что создательница плохо сделала свою работу». Сказал так пафосно и посмотрел на меня как на дурочку, типа «Я элементарного не понимаю». «Шутишь? По-твоему, создательница до сих пор над каждым эмбрионом трудится?» Не смогла я сдержать сарказма и воспринять спокойно заявление волка. «Ведь в вашей же постановке подчеркнуто». Все первые творения были прекрасны. Ваша создательница хотела, чтобы вы все были изумительны и радовали ее взор. Дарина, давай не будем спорить еще и на эту тему. накорню оборвал Террас. Радуйся, что твой салон жители столицы приняли на ура, и не нагнетай. Я обиделась и от волка отвернулась. Черствый, тупой гад. Заметив соседние ложи до минуса, помахала ему рукой, кокетливо улыбаясь. На что Террес опять тихонечко зарычал и, подвинувшись ко мне, положил руку на плечо. «Прекрати!» — попыталась я её стряхнуть. «Я не подумаю». Волк прижал меня к себе ещё крепче. но «Ну что ты хочешь, Дарина? Говори. Хочешь, чтобы я выгнал наложниц на улицу? Я не могу. Я взял на себя обязательство обеспечивать этих женщин до самой смерти». «Не, ну как постичь логику этого волчища? Тьфу на него!» А это тут при чем? Как мы перешли от красоты к его гарему, я так и не постигла. При том, что я хочу тебя и твой массаж. Совершенно спокойно поделился со мной своими желаниями Альфа. Не, ну это просто ни в какие ворота. Кошмар какой-то, честное слово. Что он делает вообще? Он специально меня сегодня провоцирует или на самом деле не понимает, что творит? Жар прилил к щекам, а от того, что я теперь знала, что ты чувствует все мои реакции, Ещё и дыхание сбилось. К счастью, в этот миг представление закончилось, и ведущая объявила о начале испытаний для девушек, желающих получить венец. В тот же миг вереница молодых красавиц устремилась к площадке, которая раньше была скрыта от любопытных глаз щитками. Я привстала, заметив в числе желающих и Мэри Сло. Их яркие платья выделялись на общем фоне. Готовясь бурно поддерживать, встал и Террес. «Там что?» Моя сестра, не предвещавшим ничего хорошего голосом, рыкнул Альфа и зыркнул на меня очень грозно. Ведущий объявил начало состязаний.